Глава третья. Папу выписали раньше срока. Врачи настаивали на том, чтобы он хотя бы еще на три дня задержался, побыл под наблюдением, но Эдуард Петрович не хотел залеживаться. Подписал отказ от госпитализации и покинул больницу. «Ты едешь ко мне», — скомандовала Елена Владреновна. «Еще чего не хватало. Домой хочу». «Не в квартиру, в коттедж». «Все равно». «Жара начинается. Что в городе делать? Под кондиционером сидеть? Или гулять на балконе, вдыхая выхлопные газы? Тебе нужен свежий воздух, душевный покой неспешные прогулки. А если мне в твоей деревне плохо станет?» «Пап, вообще-то Лена живет в элитном поселке», напомнила ему Аня. Она была в гостях у этой женщины, и ее впечатлило и место, живописное, тихое, и сам дом. Поселок был молодым, И в нем строения были лаконичными, функциональными, максимум двухэтажными. То есть никаких дворцов и замков, что были пределом мечтаний новоришей прошлого века. И у пары соседи вертолеты имеются. Так что доставят тебя в больницу, если понадобится. «Ты со мной поедешь?» – спросил Эдуард Петрович. «Если Елена не против?» «Конечно нет. Я буду очень вам рада». Аня давно не была так счастлива. У нее отец жив и почти здоров. И мама появилась. пусть и не родная, Именно так относилась к Елене Аня. Она чувствовала связь с ней, видела сходство, уважала ее и обожала. Они погрузились в машину Елены Владленовны, поехали. «Мы даже вещи не взяли с собой», заметил отец. «Может, заедем за ними?» «У тебя полная сумка всего, дочь привозила». «А у нее с собой ничего». «У меня целая гардеробная вещей, шкаф, шампунь и гель дезодорантов не пропадет». «До завтра точно», — улыбнулась Аня. «Она с папой и мамой готова была ехать хоть в тундру и ходить там в шкуре оленя. Мне все же на работу, после нее заеду домой, что-нибудь прихвачу». «На чем ты поедешь?» «На такси, машину на ТО отогнала». «Или разбила», — насупил брови отец. «Хватит уже, Эдик», — одернула его Елена. «Ты каждое слово дочери готов поставить под сомнение. Она не заслужила такого недоверия». Я забирал Анечку из сервисного центра сегодня. ТО она делает. «Девочки, как же я жалею, что раньше вас не познакомил», — вздохнул Эдуард Петрович и покаянно улыбнулся дочке. Рот все еще кривился, но она привыкла к новой его мимике. До поселка они доехали меньше, чем за час. Повезло. «Да, тут красиво, все в цвету», — сказал Эдуард Петрович, выйдя из машины. «Что характерно, самостоятельно». Ему купили и складное кресло, и ходунки, но он согласился только на трость. На нее и оперся, выбираясь из салона. «А запах какой!» «Сосед пчелы разводит», — ответил на его реплику Елена. «Насадил всяких цветущих растений, чтобы мед разнообразный был. Так что ароматы нам обеспечены». Они шли к дому. Отец увидел мангал и заявил. «Я шашлыка хочу». «А тебе можно?» «Только не говори мне, что мне капали раствор, который превращает обычных людей в веганов». «Не смешно. После инсульта диеты нужно соблюдать. Будешь брокколи есть и куриную грудку на пару». «Можно хотя бы в принюшку с шашлыком». «Это не возбраняется. А сейчас иди отдыхай, а мы с Аней займемся ужином». «Да, полежу немного», — не стал бодриться отец. «Устал от дороги». Хозяйка проводила в комнату его, затем Аню. дала вещи, в которые можно переодеться. Девушка и в прошлый приезд ночевала в этой спальне, очень уютной, светлой, с панорамными окнами и еще одним сверху, в крыше. Аня лежала на кровати и смотрела на звезды, пока сон не сморил. «Займешься грудкой и брокколи?» — спросила Елена Владимировна у Ани, когда то зашла в кухню. «Да», — неуверенно ответила девушка. «Продукты я достала, мультиварку видишь». «Это она?» Аня указала на одну из трех блестящих штук с дисплеями и крышками. У них дома тоже такие были. «Нет, деточка, это хлебопечка», — вздохнула Елена. «Ты совсем готовить не умеешь, да?» «Микроволновкой я пользуюсь, так что разогреть для меня не проблема, как и порезать бутерброды. Тогда строгай салат, а я остальное приготовлю». Она подала Ане огурцы, помидоры, зелень, показала, как резать. а сама, точно какая-то супергероиня, принялась мыть, крошить, измельчать, мариновать, чистить. Она жонглировала тарелками, ножами, баночками со специями. За секунду перемещалась с одного места на другое. Только у холодильника стояла, а вот уже у кулера воду набирает. А за это время Аня только справилась с помидорами. «Меня баба Мариам пыталась учить готовить», — рассказывала она, медленно нарезая томаты на четвертинки. «Ей хотелось хотя бы это сделать безупречно». Но я то ошпарюсь, то порежусь. А как-то напилась подсолнечного масла нерафинированного. Мне не разрешали семечки грызть, а оно так ими пахло. Рвало потом? Скрутило так, что в больницу увезли. Папа тогда в отъезде был, мы ему не сказали. После того случая баба Марьям запретила мне прикасаться к любым продуктам. А я послушной была, поэтому даже молоко она мне наливала. — Неумение готовить в твоем случае простительно. — Это потому, что у меня не было мамы? «У меня тоже, но я умею. Пришлось научиться, чтобы с голоду не умереть. А ты расстав в достатке, и всегда будешь жить хорошо. Сейчас не так дорого питаться готовой едой. Бизнес-ланчи, в обед, доставка на ужин. Во всех крупных супермаркетах имеется своя кухня. Приходи, набирай». Я же умудрялась из банки тушенки, пачки макарон, двух луковиц и кило моркови приготовить три блюда. Салат, суп и второе – И мы с отцом это ели два дня, потому что у него и у меня были талоны на бесплатные обеды. Твой папа не мог даже на еду вам заработать? Он был инвалидом, руку оторвало на производстве. Пенсия маленькая, нормальной подработки не найдешь. Но папа старался. Если бы не его страсть к алкоголю, мы бы жили неплохо. Но он не мог смириться с потерей дееспособности и заливал горе. Хорошо, что дома. Просто напивался на кухне и засыпал. Если б дебоширил, его бы родительских прав лишили, а меня отправили в детдом. А что с мамой случилось? Она кондуктором работала, автобус в аварию попал, погибли двое, она и водитель. Елена сполоснула руки и раздвинула стеклянные двери гармошкой, ведущие на террасу. Я пойду мангал разожгу. Ты как овощи порежешь, маслом их полей, но не соли, чтобы воду не дали». Аня даже таких тонкостей не знала и решила для себя, что будет учиться готовить хотя бы элементарные блюда. Они накрывали на стол, когда появился Эдуард Петрович. Он был заспан, вял. «Кофейку сварю», — зевнув сказал отец. «Нельзя тебе», — прикрикнула на него Елена. «Завтра цикорий купим, будешь пить. Еще лекарства нужны, что доктор прописал. И бады». «Если дадите список, я в городе куплю», — предложила Аня. Я решила тебя завтра отвезти. Зачем такси, если есть машина? Пока ты работаешь, я все приобрету. Но вставать рано придется, часов семь. Ничего, я тут на природе высыпаюсь за пять часов. Когда они сели ужинать, уже стемнело. Шашлык у Елены получился фантастический. И это из замороженного мяса. Салат они тоже все хвалили. Она понимала, что трудно испортить свежие овощи, и все равно ей было приятно. Дамы пили под мясо красное вино, Эдуард Петрович – травяной чай. Он ему нравился». Елена добавила к готовой заварке молодых листочков смородины, сушеных ягод, а паровая грудка с брокколи вызывала отвращение. В итоге отец отказался от горячего и ел салат с хлебом. «Ты что морщишься?» – обратилась к Ане Елена. «Кусок жирный попался?» «Нет, голова болеть начала. Это от свежего воздуха». «И от вина?» – отец стукнул пальцем по бутылке – «Вы уже прилично выпили. Хватит, девочки!» «Да, перейдем на чаек. Но ты, Анечка, боль не терпи. Нельзя. Плохо спать будешь, а нам вставать рано». Хозяйка встала из-за стола. «Я тебе сейчас таблетку принесу хорошую. Ее выпьешь, и боли нет, и сон хороший». Елена Владленовна вернулась пузырьком. Достала две таблетки. «Одна мне, другая тебе», — сказала она. «А мне?» — вытянул руку отец. «У тебя свои», — шлепнула по ней Елена. «Анечка, если ты ее сейчас выпьешь, то тебя скоро в сон начнет клонить, так, может, лучше пойти в кровать?» «Я бы хотела, но тебе нужно помочь с уборкой. Мы еще посидим, поболтаем. А убрать посуду не проблема. Спокойной ночи, дорогая!» Аня расцеловала папу и Елену, после чего направилась в спальню. «Прав, папа, перебрали они. Для кого-то полбутылки вина – это ерунда, а у Ани сразу голова тяжелеет». тем более от красного, еще выдержанного, в нем 14 градусов. Умывшись, она легла. Таблетку в рот положила, но тут же выплюнула. Горько оказалось. «И так усну», — решила она, — «а голова сама пройдет». И она быстро задремала. Не успела даже на звезды в окно посмотреть. Ну и проснулась резко. Голова уже не болела, а вот желудок... К шашлыкам Аня не привыкла. Не было в их семье традиции жарить мясо на углях. В рестораны ходить, да, в том числе кавказские. Но там Аня себе заказывала всегда одно и то же – хачапури по-аджарски. По ее мнению, это было лучшее блюдо на свете. Оно и пахнет изумительно, и на вкус прекрасно, а выглядит как. Нет, это не лодочка, это ладошка, которая зачерпнула частичку неба с белыми облаками и солнышком. Еще Аня осетинские пироги любила, но ни в одном ресторане их не пекли так, как это делала баба Мариам. Аня встала с кровати и пошла в кухню. Она видела, из какого ящика Елена доставала таблетки. «Может, там мизим есть? Или хотя бы уголь активированный?» Она думала, что все уже спят, поэтому ушла на цыпочках и свет не включала. Но оказалось, отец и Елена все еще сидят на террасе и... Пьют вино! Оба! А еще папа шашлык наворачивает. Судя по красным углям, его погрели на костре. Эдуард Петрович окунает куски в аджику и отправляет себе в рот. Ест со смаком, причмокивает и прихлебывает. — Эдик, остановись, — строго проговорила Елена. — А то у тебя на самом деле инсульт хватит. — Сплюнь. пу тьфу Тьфу-тьфу-тьфу. Она уже пела чай и курила электронную сигарету. — Ты постоянно выходил из образа, знаешь? — Но ты меня контролировала, молодец, одергивала постоянно. Я б без тебя не справился. Рот кривить мог бы и посильнее, и ходить медленнее, с одышкой. Но Аня поверила, и это главное. Спасибо за то, что придумала историю с инсультом. И все организовала. О да, ты просто умничка. Поэтому ты меня и любишь. Очень, Леночка. Отец взял ее руку и расцеловал. Не знаю, как бы без тебя справлялся. Аня стояла, как вкопанная у холодильника. В этой нише было темно, и ее не могли заметить. Даже если кто-то захочет встать, она не попадет в поле зрения. Дочь не проснется? Я дала ей очень хорошую таблеточку. Сама принимаю, когда лечу больше восьми часов. Ты ей снотворное подсунула? И да, и нет. Препарат изумительный, американский. У нас такой не купишь. Он и боль убирает, и успокаивает, и нормализует сон. Выпьешь его, и нирвана тебе обеспечена. Оно безопасное, забеспокоился отец. «Конечно, я им несколько лет пользуюсь, очень выручает. Завтра Аня огурцом станет, а мы пока поговорим, а то не получалось». Елена подлила отцу вина, себе чаю. Стало прохладно, и они оба сидели в пледах. «Ты не рассказывал мне, как убил Суботиных? Почему?» Аня, услышав это, едва не закричала. Пришлось рукой рот зажать, чтобы не издать ни звука. «Я тебя никогда не посвящал в детали своей работы». «Ты знала только, как погибнет твой муж». Это был идеально подстроенный несчастный случай. Злобный гоблин погиб на глазах у десятка человек, слетев с водного мотоцикла. «И сам разбил голову о скалы», — хмыкнул отец. «А ты в это время пила лимонад в пляжном кафе». «Гурзу в 1996». «Гурзу в 1996». Они стукнулись кулачками. «Сколько я тебе заплатила?» «Семь тысяч долларов». «Хорошие деньги по тем временам». «Да, но я меньше десятки с других не брал. Ты просто мне понравилась». «Странные времена были, правда?» «Киллера можно было найти так же легко, как сейчас пластического хирурга. К первому попавшемуся не пойдешь, но по рекомендации...» «Ты услышал обо мне от подруги, кажется?» «От соседки по даче». Елена будто почувствовала неладное, обернулась. Но Аня стояла, не шелохнувшись. Мы общались тесно, но не дружили. Она сидела на каких-то наркотиках и иногда вела себя неадекватно. Сунула мне телефон, сказала, что если ее убьют, то я должна передать этот номер полицейским. Думала, муж хочет ее заказать. Он хотел. Она достала его, но разводиться не вариант, он половину на нее записал. Я не взялся, потому что не смог разорваться. Уже взял другой заказ, а ты знаешь, я тщательно к каждому готовился». Она же умерла все-таки, сгорела вместе с дачей. Не думаю, что это муж подстроил. Он любил и дом, двух собак, что жили с ними. Наркоманы непредсказуемы. Самосожжение устроило, наверное. Или муж нашел плохого киллера. Вернемся к Субботиным. Я убил их грязно, и не хочу вспоминать об этом. Только из-за этого? Серьезно? А то, что ты проник в дом Субботиных под видом гувернантки Елены Владленовны, это ничего? Откуда ты знаешь? Мы с твоей дочерью случайно встретили Павла, и он признал во мне свою гувернантку. По-эльфийски что-то лопотало и про мимозу Михалкова. Поразительно, как тесен мир. Я и подумать не мог, что годы спустя моя дочка начнет крутить шуры-муры с парнем, чьих родителей я убил. «Об этом я уже слышала», — раздраженно махнула на отца Елена. «Поэтому ты запретил с ним встречаться, и чтобы она точно перестала, мы придумали эту аферу с инсультом». Я сейчас о твоем внедрении в семью Субботиных под видом меня. Как ты мог меня так подставить?» «Ты ничем не рисковала. Я просто взял твой образ. Документы и рекомендации были фальшивыми. Имя, отчество, твое, оно привычно мне, а фамилия другая. Как и год рождения, регистрация...» «Мне предложили космический гонорар, даже по теперешним меркам. Нужно было просто войти в ближний круг. Я узнал, что Паша ищет воспитателя, изучил его, понял, кто нужен...» Не мужчины, которых набирали до этого. Женщина. Он очень любил мать, но ему не хватало ее внимания, тогда я и придумал образ: Трядился в бабскую одежду и носил парик? Еще и красился. Действовал как герой голливудских комедий с переодеваниями, типа Тутси. Это не трудно. Сложнее было учить треклятые эльфийские, географию, какие-то теоремы. Мальчик мог задавить интеллектом любого образованного взрослого. А я, как ты знаешь, только ПТО окончил. Купленные дипломы не в счет. И все же он тебе нравился? Да, Паша был чудом. Может, им остается, но они с Аней не могут строить отношения. Как и мы с тобой. У нас они есть. Я про полноценные. Ты убил моего мужа, я знала все о тебе, только я. Поэтому я всегда была за кадром. Но сейчас все изменилось, не так ли? Мы можем стать семьей». «Уже стали. Аня в тебе души не чает. И я в ней. Она такая славная, но травмированная. Ее просто необходимо опекать. Что я и делаю». «Ты давишь, Эдик. Поэтому я и настояла на твоем инсульте. Аня могла из чувства протеста выбрать любовь. Страдала бы потом, конечно. Терпела, плакала, поскольку она вообще к жизни не приспособлена. Если б я ее растила, она была бы другой». «Мне это казалось неправильным. Два плохих человека не могут воспитать хорошего, и наше прошлое настолько переплетено, что оно всплывало бы. А кто бы от этого страдал? Аня! Ты после убийства Субботиных ушел на покой? Тогда я принял решение завершить карьеру. Странно звучит, да? Я не спортсмен, не артист, не доктор, не летчик, но и у меня была карьера». Я взял несколько крупных заказов, чтобы Аня ни в чем не нуждалась, и после моей смерти. Выполнив их, завязал. Твоя дочь до сих пор богатая невеста. О да, кроме недвижимости и счетов, есть золото. Я яйца по разным корзинам разложил. В банковскую ячейку убрано, а в домашнем сейфе облигации. А если бы ты не убивал Субботиных, все равно был бы против Паши. Трудно сказать. Я всегда видел рядом с дочерью уже состоявшегося мужчину, взрослого, крепко стоящего на ногах. А мне кажется, ты рядом с ней вообще никого не видишь и никогда ее от себя не отпустишь. Ты уже говорила это, и повторю, ты ошибаешься. Эдуард Петрович начал сердиться. Это было ясно по голосу, он стал выше. Мать ее не отпустил. Ты сравнила. Аню я обожаю, а эту дрянь... Ее терпелось за дочерью и она была мне удобна. Хозяйкой Софья была хорошей, но, как оказалось, не только ей, еще и знатной потаскушкой. Мужчина у нее был всего один, и она собиралась жить с ним. Ребенка на мужика меняют только шлюшки. «Ты не отдал бы ей дочь, вот Софья и решила сбежать. Думала, что ты оставишь ее в покое, если она откажется от Ани. Не хотела мешать своему счастью с другим мужиком, вот и все». «Она любила девочку, ты сам раньше говорил это, но намеренно об этом забыл. Так тебе легче принять свой грех». «Пф!» — фыркнул Эдуард Петрович. «Их на мне столько, что одним больше, одним меньше. Ты оставил любимую дочь без матери, и это тебя не гнетет?» «Я убил шлюху, которая сбежала от нас с Аней и с другим мужиком. По делам ей. Я эту дворняжку, можно сказать, на помойке нашел. Она отъелась, раны залезала и вон из дома». Тварь неблагодарная. А парни ее зачем замочил? Убрал свидетеля только и всего. Но это символично не находишь. Хотели быть вместе до конца дней, и я это организовал. Лежат в земельке бок к боку. Ты страшный человек, Эдик, и меня иной раз удивляет тот факт, что я тебя не боюсь. Мы с тобой одной породы, Леночка, оба убийцы. На моей совести только муж. Нет у тебя ее, рассмеялся отец. и они принялись болтать на отвлеченные темы. «Точно, одной породы. Звери!» Аня, держась за стеночку, побрела к себе в комнату. Привычный мир стремительно рушился, вот ее и качало. Даже когда девушка легла в кровать, все ходило ходуном. Чтобы не сойти с ума от ужаса, Аня приняла пилюлю Елены Владленовны, накрылась одеялом с головой, приняла позу зародыша и закрыла глаза. Через пять минут она уже спала.